Проект Splatterbank Stories представляет Том Макферсон Неугомонный убийца Итак, решение мое твердое Это будет последний сезон, когда Дороти удалось заставить меня в очередной раз перекопать и заново засеять лужайку. Я уже, наверное, сбился со счета, сколько сентябре угробил на то, что сначала с лопатой, а потом с пакетиком семян в руках занимался реализацией ее новых и новых садоводческих затей. По части этих лужаек. То перед домом, то позади него, а то и там, и там сразу. Каждую осень я с досадой ловил себя на мысли о том, что на самом деле отнюдь не веду борьбу с ползучими сорняками, а лишь самого себя медленно свожу в могилу. В сущности, давно уже напрашивался неизбежный вывод, что когда-нибудь это садоводство и в самом деле угробит меня. Ну, разумеется, если я первым делом не ухлопаю жену. Да, конечно. Мне и сейчас предстоит уже в который раз перекопать лужайку позади дома, Однако, когда дело дойдет до ее засеивания, под слоем земли уже лежать будет тело самой Дороти. Следует признать, что данный план созрел у меня в голове как-то совершенно просто и вполне естественно. Я искренне пожалел о том, что подобная мысль не посетила меня год, два, пять лет назад. Ведь буквально каждый год Дороти приставала ко мне с одним и тем же, до тех пор, Пока я, наконец, не соглашался пригласить старого Краевского с его фрезой, чтобы он заново перепахал какую-то одну, а то и обе наши лужайки. Следующие четыре дня, пока сама жена прохлаждалась на ежегодной выставке цветов в Нью-Арке, я разбрасывал удобрения и семена. И потом регулярно, через каждые четыре часа, поливал свежевспаханную землю. Что ж, в этом сентябре я тоже помогу ей упаковать чемоданы, а затем перед самым отъездом шмякну чем-нибудь по башке. Далее вырою на свежевспаханной лужайке вместительную яму, опущу в нее тело и на следующее утро разбросаю семена. Ростки быстро схожего райграсса появятся уже на третий день. И где-то дней через пять, когда мне все же придется сообщить в полицию о том, что жена не вернулась с выставки цветочков, вся лужайка уже покроется молоденькой зелененькой порослью. Где-то к ужину старик Краевский наконец перепахал заднюю лужайку. Впрочем, мы прекрасно знали, что раньше он все равно не управится, поскольку в течение дня все его машины заняты на ферме, и лишь к вечеру появляется время, чтобы принять заказ на стороне. В общем, к тому времени, когда он закончил, уже начало темнеть. После ужина я отнес вещи Дороти в гараж и погрузил их в машину. При этом я не спешил выводить ее, а вместо этого принялся терзать мотор, то включая, то выключая стартеры, так по нескольку раз. Как я и предполагал, Дороти тем временем нетерпеливо поджидала меня у дверей дома. «Ну что ты, Миллер?» — тяпкнула она. «Ты же сейчас все свечи забрызгуешь!» Вылезая из машины, я слышал раздраженное цоканье ее острых каблучков, пока она шла по направлению к гаражу. Часы показывали половину восьмого. Мне было известно, что жившая по соседству с нами Мэрион Гортон... Обязательно оторвется от телевизора на полутора минутную рекламную паузу В очередной серии колес И прильнет к кухонному окну Разумеется, ей будут слышны мои манипуляции с зажиганием И она увидит, как Дороти с явно рассерженным видом Устремляется к гаражу Я обошел машину спереди И открыл перед Дороти дверцу И как только она наклонилась, чтобы забраться в салон Крепко хряпнул ее по голове вибрационным поливилизатором Выбор конкретного орудия не был результатом тщательно продуманного плана акта отмщения. Просто инструмент оказался под рукой, лежал рядом со мной на стойке. Дороти беззвучно рухнул на пол, после чего я громко хлопнул дверцей. «Боюсь, дорогая, ты оказалась права!» Мой голос звучал достаточно громко. «Я действительно их забрызгал! Ну ничего, подождем немного через несколько минут, все снова будет в полном порядке!» Я оттащил тело Дороти в угол гаража, где накрыл джутовыми мешками, которые скапливались у нас там на протяжении нескольких лет. Мы ими укрывали молодые посевы. Затем сел за руль, осторожно прикрыл дверь, не до конца, а лишь на первую защелку, и завел мотор.